Корабли-призраки Плывущий по волнам корабль-призрак — несомненно, прекрасное зрелище, к которому мы стали относиться с большим уважением только после того, как рано утром 11 июля 1881 года король Георг V, будучи молодым морским офицером, увидел в Южной Атлантике летучего голландца. Когда же на борту такого судна присутствует команда, то, по мнению авторов, это явление еще более сенсационное, чем дождь из лягушек. Появление кораблей в небе старо как мир, и о нем часто пишут в газетах. В наше время возросший интерес к кораблям-призракам привел к тому, что многие авторы занялись выкапыванием историй на эту тему из старинных книг. В май и июнь 1971 года приводится датированное 1743 годом сообщение проживавшего около местечка Холлихед графства Англси фермера, который видел плывущий по облакам на высоте 1500 футов пакетбот водоизмещением около 90 тонн. Доказательством того, что это не было отражением другого судна, плывущего по морю, служил хорошо различимый киль. В старинных ирландских летописях имеются ссылки на фантастические корабли, которые в 1161 году плыли в гавани Гэллоэй против ветра. Рассказывая об этом случае в книге «Древние ирландские поверья», Вуд Мартин, Приводит еще один пример того, как однажды безоблачным осенним вечером в 1798 году сотни людей на холме в Кров-Патрик, графства Майо, в Ирландии, увидели плывущий по воздуху флот. Согласно версии Вуд Мартина, он был отражением флота адмирала Уоррена, который преследовал у западного побережья Ирландии французскую эскадру. Он также полагал, что замеченные в 1161 году в Гелуэй корабли были вероятно отражением военных судов викингов. Вера в существование воздушных кораблей сложилась задолго до возникновения воздухоплавания. В IX веке толпа местных жителей привела к Агобару архиепископу Леона. Четырех человек, которые, как утверждалось, были схвачены в тот момент, когда сходили с воздушного судна на землю. Жители просили у архиепископа разрешения побить их камнями, но Агобар, не поверивший в рассказ о воздушном корабле, запретил им это делать. Позднее он сделал запись, цитируется по книге Култана «Средневековая панорама» о том, что местные жители были настолько темны, что верили в существование таинственной страны Магонии, откуда по облакам приплывают корабли и уносят с собой плоды земли в эту страну. В легендах Корнуолла и Британии говорится о кораблях, которые на глазах людей плыли по земле, Причем особенно часто это происходило в связи с некоторыми примечательными событиями, накануне штормов или кончины выдающихся личностей. Когда-то округ Лэнс-Энд в Корнуолле был знаменит подобными видениями, часть которых описана в книге Ботрелла «Традиции и народные сказания западного Корнуола». В ряде случаев пути следования кораблей-призраков были отмечены, и мы подозреваем, что некоторые старые дороги прокладывались вдоль их обычных маршрутов. В 1835 году Роберт Хант, автор книги «Народные рыцарские сказания Западной Англии», беседовал с человеком, наблюдавшим небесный корабль, который шел против ветра и прилива в порт Курно поднявшись в вечерних сумерках и пройдя мимо Коуф, он двинулся через старое поле на Чапел-Курну. Когда корабль плыл над холмами и долинами в Чигведен, его киль проносился на расстоянии нескольких ярдов от земли, не касаясь ее. Затем корабль исчез у скалы, под которой позже был обнаружен клад. На гербе герцога Аргела, старейшины рода кэмбелов изображено судно, которое в Геральдике описывается как лимфод или «Старинная галера» со свернутыми парусами, красными флагами и флажками, и черными движущимися веслами. В момент смерти старшего в роду кэмбелов это судно всегда появляется в Лох-Финн у Инверарой в Шотландии. В книге привидений лорд Галифакс пишет, что герцог Аргил рассказывал ему, как в 1913 году, сразу после смерти его отца, лорда Арчибарда Кэмбела, на Лохфин показалась галера с командой из трех человек, которая подошла к берегу и далее проследовала, как обычно, над землей к святилищу Святой Колумбы. Любопытная подробность На этот раз ее видели не только местные жители, но и приезжий англичанин, который с удивлением воскликнул «Посмотрите на это странное воздушное судно». Аналогичный случай, о котором первый сообщила сиднейская газета «Сан Геральд», произошел 26 июня 1959 года в Новой Гвинеи. Он представляет особый интерес, поскольку, во-первых, Очевидцами видения оказались многочисленные свидетели, чья беспристрастность не вызывает сомнений. Отец Гилл, а также члены и персонал миссии англиканской церкви на Папуа. И, во-вторых, он является еще одним современным точно документированным примером явления, которое так часто упоминалось в старинных летописях и фольклоре. У корабля, зависшего Над зданием миссии был круглый корпус и надстройка, напоминавшая мостик судна. На борту находилась команда из четырех человек, которые стояли, облокотившись на леер. Когда отец Гил и его братья помахали им рукой, те ответили им. Великий перелет воздушных кораблей 1897 года Так теперь называют одно из явлений, которое никто не мог объяснить. Связанные с этим перелетом события представляются настолько странными, что в них трудно поверить. Однако если мы с доверием относимся к историческим документам, то нам следует доверять и многочисленным современным свидетельствам событий, во время которых в течение XIX века и в особенности его последнего десятилетия Небо над Северной Америкой буквально кишело разнообразными неопознанными воздушными судами. В книге Чарлза Форта «Новые земли» делается первая попытка обобщить многочисленные, не связанные между собой сообщения о странных огнях и воздушных судах, появлявшихся в 1896-1897 годах. Форд первый выдвинул сенсационное предположение, что это явление связано с прибытием на Землю пришельцев из другого мира. Апрель 1897 года был звездным часом перелета. Из всех районов Америки приходили сообщения о появлении воздушных судов, причем большинство поступало со Среднего Запада и штата Техас. Крылатые Сигаровидное тело с ярко освещенным разноцветными огнями куполом или над стройкой пролетело над штатами Айова, Мичиган, Вашингтон и другими. Тысячи людей наблюдали его над Чикаго. Появлялись абсурдные, но тем не менее документированные сообщения о приземлениях таких кораблей, о встречах с их обитателями, внешность которых варьировалась от карликов с восточными лицами до высоких бородатых белых людей. Были сообщения о мистификациях, распространялись слухи об изобретателях таинственных воздушных кораблей. Хотя в то время не было ничего известно о полетах дирижаблей в Америке, 19 апреля 1897 года газета «Даллас Морнинг Ньюс» сообщила о катастрофе воздушного судна в «Ауроре», штат Техас. Причем было сделано интересное заявление, что погибший пилот был инопланетянином и что офицер войск связи США, УИМС, находившийся на службе в данной местности и являвшийся специалистом в области астрономии, Считал, что погибший был марсианином. В ауроре еще живы старики, которые помнят об этой катастрофе. Местные жители решительно воспротивились предложению вскрыть могилу и исследовать марсианина. Из всех газетных сообщений 1897 года о воздушных судах, самой поразительной является корреспонденция опубликованная 28 апреля в газете «Хьюстон Daily Пост». 26 апреля. Меркл, штат Техас. Вчера вечером несколько человек, возвращавшихся из церкви, заметили массивный предмет с привязанным к нему канатом, который волочился по земле. Они шли за ним, пока на переезде он не зацепился за рельс. Посмотрев наверх, они увидели нечто, что, по их предположению, было воздушным судном. Поскольку оно находилось довольно высоко, было трудно определить его размеры. Из нескольких иллюминаторов били лучи света, а один яркий луч светил спереди, как головной прожектор локомотива. Минут через десять по канату начал спускаться человек, который оказался достаточно близко, чтобы можно было рассмотреть его внешность. На его отщедушном теле был легкий голубой костюм моряка. Увидев, что подле якоря находились люди, он остановился, перерезал под собой канат и уплыл вместе с кораблем на северо-запад. Якорь теперь выставлен на всеобщее обозрение в кузнице Эллета и Миллера, и привлекает внимание сотен людей. Другой дотошный исследователь перелетов воздушных судов Лорен Гросс в своей работе «Чарльз Форд и Фортанское общество», 1976 год, предлагает рассмотреть случаи Ваурори и Меркали с учетом популярных в то время представлений. Как подчеркивает Гросс, это было то самое время, когда пресса уделяла огромное внимание Персивалу Лоуэлу, который наблюдал за Марсом через установленный на горе около Флэкстафа, штат Аризона, телескоп, что вызвало огромный интерес среди астрономов-любителей. Другим фактором, который, видимо, сыграл свою роль, была публикация весной того же года в журнале «Космополитен» романа «Война миров» Уэлса и поэтому неудивительно, что в то время ходило много разговоров о марсианах. 7 марта 1897 года в штате Юта газета Salt Lake Tribune опубликовала статью под заголовком «Море над облаками. Необыкновенный предрассудок, получивший когда-то распространение в Англии о появлении облачных кораблей». Обращает на себя внимание тот факт, что, по меньшей мере, за 12 дней до случая в Меркале, в другом штате другая газета опубликовала рассказ о том, как задолго до того у другого воздушного судна также застрял якорь. Этот случай, происшедший в Бристоле, был описан в начале тринадцатого века в манускрипте «Императорский досуг», автор Гервас из Стильбурри. Выходившие из храма после мессы прихожане услышали крик и увидели наверху облачный корабль, который зацепился якорем за могильный камень. Небесный матрос спустился по канату, чтобы освободить якорь, но был схвачен людьми и утонул в плотной для него земной атмосфере. Команда корабля обрубила канат и уплыла. Этой истории предшествовал другой случай. В марте 1958 года журнал Fate опубликовал перевод из другого манускрипта XIII века североирландского королевского зерцала, в котором говорилось, что в 956 году якорь воздушного корабля зацепился за портик церкви Святого Кинора в районе Клоера. Судно по канату спустился матрос. Однако на этот раз епископ запретил прихожанам задерживать его, и он уплыл невредимый вместе с остальными членами команды, оставив якорь на память.